хотя бы мы и не знали, что душа наша вечна, однако уважение к общему благу, благочестие и вообще всё относящееся, как мы показали в четвёртой части, к мужеству и великодушию мы всё-таки считали бы за главное. Доказательство первое и единственное основа добродетели или правильного образа жизни есть по крыларии теореме 22 и теореме 24 часть 4 искание собственной пользы. Для определения же того, что разум признаёт полезным, мы совсем не принимали в соображение вечности души, о которой узнали только в этой пятой части. Таким образом, хотя мы в то время и не знали, что душа вечна, однако то, что, как мы показали, относится к мужеству и великодушию, мы все-таки признали за главное. А потому, хотя бы мы и теперь не знали об этом, мы все-таки те же предписания разума считали бы за главное, что и требовалось доказать. схолия обыкновенно, по-видимому, существует иное убеждение. Большей части людей думают, кажется, что они свободны лишь постольку, поскольку им позволено повиноваться своим страстям, а будучи принуждены жить по предписанию божественного закона, они думают, что поступаются своим правом. Таким образом, уважение к общему благу, благочестие и вообще всё, что относится к твёрдости духа, они считают бременем, от которого после смерти они надеются избавиться и получить награду за своё рабство, именно за своё уважение к общему благу и благочестие. Прочим жить По предписанию Божественного Закона, поскольку это позволяет им их немощь и душевное бессилие, их заставляет не одна только эта надежда, но также и главным образом страх подвергнуться после смерти тяжким наказаниям. И если бы в людях не жили эта надежда и страх, если бы наоборот они верили Богу, что души погибают вместе с телом и что для несчастных, сокрушённых бременем уважения к общему благу, нет другой жизни, они стали бы жить по своему нраву и предпочли действовать по всем под влиянием страстей и повиноваться скорее счастью, чем самим себе. А это мне кажется настолько же нелепым, как если бы кто-либо не верил, что хорошей пищей можно поддерживать тело вечно. Предпочёл бы разрушить своё здоровье ядами и смертоносными веществами или ведя, что душа не вечна и не бессмертна, предпочел бы быть безумным и жить лишённым разума. Всё это до того нелепо. что едва ли заслуживает какого-либо разбора. Теорема 42. Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель, и мы наслаждаемся им не потому, что обуздываем свои страсти, Но наоборот, вследствие того, что мы наслаждаемся им, мы в состоянии обуздывать свои страсти. Доказательство блаженства по теории 36-й и Йосхолии состоит в любви к Богу, возникающей из третьего рода познания по короларии к теореме 32-й. А потому по теореме 59-й и 3-й, часть 3-я, эта любовь должна относиться к душе постольку, поскольку она действует. И, следовательно, по определению 8-му, часть 4-я, она есть сама добродетель. Это первое. Далее, чем более душа наслаждается этой божественной любовью или блаженством,